Не более 12 лье отделяет Тутуилу от Уполу. На следующий день утром коммадор Симкоу, идя на расстоянии четверти мили от берега, миновал один за другим островки Нунтуа, Самусу и Салуафата, которые прикрывают большой остров, словно три выдвинутых вперед форта. Он маневрирует чрезвычайно умело и уже днем закрепляется на своей стоянке напротив города Апия. Полу с 16 тысячами жителей – самый значительный из островов архипелага. Германия, Америка и Англия избрали именно его местопребыванием своих резидентов, образующих вместе нечто вроде совета для защиты интересов их соотечественников. Что касается короля архипелага, то он царствует, окруженный своим двором, в Малинуу, на восточной конечности мыса Апия. Внешний вид Уполу – Тот же, что у Тутуилы – это нагромождение гор, над которыми господствует пик хребта Мессии, протянувшегося через весь остров словно позвоночный столб. Древние потухшие вулканы до самых кратеров поросли густыми лесами. У подножья гор раскинулись равнины и поля, соединяющиеся с полосою аллювиальных наносов побережья, где роскошествует растительность, порожденная буйной фантазией тропической природы. На следующий день губернатор Сайрес Бикерстав, оба его помощника, кое-кто из знаменитых граждан высаживаются в порту Опия. Надо нанести официальный визит резидентам Германии, Англии и Соединенных Штатов, представляющим собой своего рода смешанный муниципалитет, в чьих руках сосредоточены все административные функции на архипелаге. Пока Сайрес Бикерстаф и его свита посещают резидентов, Себастьян Цорн, Фроскален и Вернес и Пеншина, которые тоже вышли на берег, осматривают на досуге остров. Прежде всего, их поражает контраст между европейскими домами, где находятся лавки купцов, и хижинами старинной канакской деревни, рассеянными по берегам реки Апия, где упорно продолжают селиться туземцы. Их низкие крыши выглядывают из-под изящных зонтов пальм. Порт не лишен оживления. На всем архипелаге Апия – наиболее посещаемый порт, и Гамбургское торговое общество содержит в нем флотилию судов каботажного плавания между архипелагом Самоа и близлежащими островами. Однако, хотя на этом архипелаге преобладает тройное англо-американно-немецкое влияние, Францию представляют здесь католические миссионеры. Благодаря своей порядочности и ревностным стараниям заслужить доверие самуанцев, они достигли успеха. Наших музыкантов охватило глубочайшее волнение, когда они увидели церковку католической миссии, ничем не напоминающую протестантские храмы с их пуритански суровым видом и немного поодаль трехцветный флаг Франции, развивающийся над зданием школы. Туда они и направились, и через несколько минут их принимают в этом французском доме. Приезжим фалани, так самуанцы называют чужеземцев, устроили патриотическую встречу. Католическая миссия состоит из трех священников, которые находятся здесь на Уполу, еще двух на Савайи и нескольких монахинь, живущих на различных островах. Члены квартета имели интересную беседу с настоятелем французской католической миссии, глубоким стариком, который уже много лет проживает на островах Самоа. Он, в свою очередь, радуется встрече с соотечественниками и, к тому же, артистами. Приправой к разговору являются напитки, приготовленные миссионером по рецепту, известному ему одному. «Прежде всего, — говорит старик, — «Не думайте, что острова нашего архипелага населены дикарями. На самого вы не найдете туземцев, приверженных к людоедству». «Да мы их до сих пор нигде не встречали», — перебивает его Фраскален. «К величайшему нашему сожалению», — вставляет Пеншина. «То есть как это, к сожалению?» «Вы уж простите любопытного парижанина. Это все от пристрастия к местному колориту». — Ну, — говорит Себастьян Цорн, — путешествие наше еще не кончилось, и, может быть, людоеды, о которых мечтает мой друг, попадутся на нашем пути в гораздо большем количестве, чем нужно. — Вполне возможно, — отвечает настоятель. — мреплавателям следует проявлять большую осторожность в районе западных архипелагов, новых гебрид и Соломоновых островов.